Глава вторая. Клод Фролло. Действительно, Клод Фроло был личностью незаурядной. По своему происхождению он принадлежал к одной из тех семей среднего круга, которые на непочтительном языке прошлого века именовались либо именитыми горожанами, либо мелкими дворянами. Это семейство унаследовало от братьев Покле ленное владение Тиршап, сюзереном которого был парижский епископ. 21 дом этого поместья был в тринадцатом столетии предметом нескончаемых тяжб в консисторском суде. Как владелец этого поместья, Клод Фроло был одним из 140 феодалов, имевших право на взимание арендной платы в Париже и его предместьях. Благодаря этому много времени спустя его имя значилось в списках, хранящихся в Сен-Мартен-де-Шане между владениями тан принадлежавшим мэтру Франсуа Лерецу и владением Турского коллежа. Клод Фролос младенческих лет был предназначен родителями для духовного звания. Его научили читать по-латыни и воспитали в нем привычку опускать глаза долу и говорить тихим голосом. Еще ребенком он был заключен отцом в коллеж Тарши, в квартале университета, где он и рос, склонившись над требником, и лексиконом. Впрочем, он по природе был грустным, степенным, серьезным ребенком, который прилежно учился и быстро усваивал знания. Он не шумел во время рекреаций, мало интересовался вакханалиями улицы Фуар, не имел понятия о науке «даре алапа сет капилос ланиаре» — «давать оплеухи и драть за волосы», Латинский и не принимал никакого участия в мятеже 1463 года, который летописцы внесли в хронику под громким названием «Шестая университетская смута». Он редко дразнил бедных шкалеров колледжа Монтегю за их ермолки, по которым они получили свое прозвище, или стипендиатов коллежа Дармана за их танзуры и трехцветные одеяния из голубого и фиолетового сукна, «Азурини Калорис Эдбруни» — голубого и бурого цвета, латинский, как сказано в хартии кардинала «Четырех корон». Но зато он усердно посещал все большие и малые учебные заведения улицы сен жан де баве Первым шкалером, которого, начиная свою лекцию о каноническом праве, аббат Сен-Пьер-де-Валь замечал приросшим к одной из колонн против своей кафедры в школе Сен-Вандра-Жезиль, Был Клод Фролло, вооруженный роговой чернильницей. Покусывая перо, он что-то писал в лежавшей на его потертых коленях тетради, для чего зимой ему приходилось предварительно согревать дыханием пальцы. Первым слушателем, которого мессир Мильделье, доктор истории церковных положений, видел прибегающим, запыхавшись каждый понедельник утром к открытию дверей школы «Шеф Сен-Дени», был все тот же Клод Фроло, И уже в 16 лет юный ученый мог помериться в теологии мистической с любым отцом церкви, в теологии канонической с любым из членов собора, а в теологии схоластической с доктором Сорбонны. Покончив с богословием, он принялся изучать церковные положения. Начав со свода сентенций, он перешел к капитуляриям Карла Великого. Терзаемый жаждой научных познаний, он поглотил одну за другой декреталии Теодора, епископа Геспальского Бушара, епископа Вормского, декреталии Ива, епископа Шартерского, свод Грациана, пополнившего капитулярии Карла Великого. Затем сборник Григория IX и Суперспекула, начальные слова одной из папских бул. Послание Ганория Третьего. Он разобрался в этом обширном и смутном периоде возникновения и борьбы гражданского и канонического права, происходившей среди хаоса средних веков, в периоде, который открывается епископом Теодором в 618 году и заканчивается папой Григорием IX в 1227 году. Переварив декреталии, он набросился на медицину и на свободные искусства. Он изучал науку лечебных трав, науку целебных мазей, приобрел основательные сведения по лечению лихорадок, ушибов, ранений и нарывов. Жак де Пар охотно выдал бы ему диплом врача, Ришар Гелен диплом хирурга. С тем же успехом он прошел все ученые степени свободных искусств – лиценциата, магистра и доктора. Он изучил латынь, греческий и древнееврейский, тройную премудрость, мало кому знакомую в те времена. Он был одержим настоящей горячкой приобретать и копить научные богатства. В 18 лет он окончил все четыре факультета. Молодой человек полагал, что в жизни есть одна лишь цель — наука. Как раз в это время, а именно в знойное лето 1466 года, разразилась страшная чума, которая в одном лишь Парижском округе унесла около 40 тысяч человек. И в том числе, как говорит Жан де Труа, Метра Арну, королевского астролога, который был весьма добродетелен, мудр и любезен. В университете распространился слух, что особенно сильное опустошение эпидемия произвела среди жителей улицы Тершап. На этой улице в своем ленном владении жили родители Клода Фроло. Сильно встревоженный, юный шкаляр поспешил в родительский дом. Переступив порог, Он застал и мать, и отца уже мертвыми. Они скончались накануне. Его брат, грудной ребенок, был еще жив, и, брошенный на произвол судьбы, плакал в своей колыбели. Это было все, что осталось от его семьи. Юноша взял младенца на руки и задумчиво вышел из дома. До сих пор он витал в мире науки. Теперь он столкнулся с реальной жизнью. Эта катастрофа была переворотом в существовании Клода. Оказавшись в девятнадцать лет сиротою и одновременно главой семьи, он почувствовал, как жесток был переход от ученических мечтаний к будничной действительности. И тогда, проникнутый состраданием, он ощутил страстную и преданную любовь к ребенку, к своему брату. Это человеческое чувство было необычайным и сладостным для того, кто до сих пор любил одни только книги. Новая привязанность развелась в нем с большой силой. Для столь нетронутой души это было нечто вроде первой любви. Разлученный в раннем детстве с родителями, которых он едва знал, зарывшись в свои книги и как бы замуровавшись в них, Тамимый сильнее всего жаждой учения и познания, целиком поглощенный доселе лишь запросами своего ума, обогащаемого наукой и своим воображением, питаемый чтением книг, бедный школяр не имел времени прислушаться к голосу сердца. Младший брат, лишенный отца и матери, это крошечное дитя, так внезапно, словно с неба свалившееся ему на руки, Совершенно преобразил его. Он понял, что в мире существует еще что-то, кроме научных теорий Сорбонны и стихов Гомера. Он понял, что человек нуждается в привязанности, что жизнь, лишенная нежности и любви, ничто иное, как неодушевленный, визжащий и скрипучий механизм. Но, будучи еще в том возрасте, когда одни иллюзии сменяются другими, Он вообразил, что в мире существуют лишь кровные, семейные привязанности, и что любви к маленькому брату совершенно достаточно, чтобы заполнить человеческое существование. Он полюбил маленького Жана со всей страстью уже сложившейся глубокой натуры, пламенной и сосредоточенной. Это милое, слабое существо, прелестное. Белокурое, румяное, кудрявое, это осиротевшее дитя, не имеющее иной опоры, кроме другого сироты, волновало его до глубины души. И, привыкнув к серьезному мышлению, он с бесконечной нежностью стал размышлять о судьбе Жана. Он заботился и беспокоился о нем, словно о чем-то очень хрупком и очень драгоценном. Он был для ребенка больше, чем братом. Он сделался для него матерью. Малютка Жан лишился матери, будучи еще грудным младенцем. Клод нашел ему кормилицу. Кроме владения Тершап, он унаследовал после смерти отца другое владение Мулен, сюзереном которого был владелец квадратной башни-Жантильи. Это была мельница, стоявшая на холме возле замка Винчестер, Бесетра, неподалеку от университета. Жена мельника в то время кормила своего здоровенького младенца, и Клод отнес к мельничихе маленького Жана. С той поры, сознавая, что на нем лежит тяжелое бремя, он стал относиться к жизни гораздо серьезнее. Мысль о маленьком брате стала не только его отдохновением, но и целью всех его научных занятий. Он решился посвятить себя воспитанию брата, за которого он отвечал перед Богом, и навсегда отказался от мысли о жене и ребенке, видя свое личное счастье в благоденствии брата. И так, еще сильнее прежнего, он укрепился мыслью в своем духовном призвании. Его нравственные достоинства, его знания — Его положение вассала парижского епископа широко раскрывали перед ним двери церкви. 20 лет он с особого разрешения папской курии был назначен священнослужителем собора Парижской Богоматери, где, как самый молодой из всех священников, отправлял богослужение в том пределе храма, который называли «Алтаре Пигрорум» — «Алтарь лентяев» латинский вследствие позднего часа, служившийся там обедней. Еще глубже, погруженный в свои любимые книги, от которых отрывался лишь для того, чтобы на часок пойти на мельницу, он, благодаря своей учености и строгости жизни, столь редким в его возрасте, не замедлил снискать уважение и восхищение всего клира. Через клириков слава его, как ученого, распространилась среди народа. Впрочем, что нередко случалось в те времена, здесь эта слава обернулась в репутацию чернокнижника. Так вот, в это утро на Фоминой неделе, только что отслужив обедню в упомянутом пределе лентяев, находящемся возле входа на хоры, с правой стороны Нефа, близ статуи Богоматери, и, направляясь к себе домой, Клод обратил внимание на группу старух, визжавших вокруг яслей для подкидышей. Тогда-то он и подошел к жалкому созданию, вызывавшему столько ненависти и угроз. Вид этого несчастного, уродливого, заброшенного существа, потрясшие его мысль о том, что если бы он умер, то маленького братца, его любимого малютку Жиана, тоже могли бы бросить в ясли для подкидышей Все это взяло его за сердце. Чувство огромной жалости захлестнуло его. Он унес подкидыша к себе. Вынув ребенка из мешка, он обнаружил, что тот действительно уродец. У бедного малыша на левом глазу оказалась бородавка. Голова глубоко ушла в плечи. Позвоночник был изогнут дугой. Грудная клетка выпечена. Ноги искривлены но он казался живучим, и хотя трудно было понять, на каком языке он лепетал, его крик свидетельствовал о здоровье и силе. Чувство сострадания усилилось в Клоде при виде этого уродства, и в душе он дал себе обет — из любви к брату воспитать ребенка с тем, чтобы, каковы бы ни были впоследствии прегрешения маленького Жана. Их заранее искупал тот акт милосердия, который был совершен ради него. Это был как бы надежно помещенный капитал благодеяний, которым он заранее обеспечивал маленького баловня. Сумма добрых дел, приготовленная заблаговременно на случай, когда его брат будет испытывать нужду в этой монете, единственной, которую взималась плата за вход в райские врата. Он окрестил своего приемыша и назвал его Квазимода. Квазимода у католиков первое воскресенье после Пасхи, Фомино воскресенье. Квазимода означает по латыни «как будто бы», «почти». То ли в память того дня, когда нашел его, то ли желая этим именем выразить, насколько несчастное маленькое создание несовершенно, насколько начерно сделано. Действительно, Квазимода, одноглазый, горбатый, кривоногий, был лишь почти человеком.